Глава тридцать 35. Степан. Очарован будущей тещей. Понятно, в кого Ольга такая деловая колбаса. Да я Анне Макаровне не то что забор, терем новый построю за такую жену. Марина пока рассматривает меня украдкой, а я завожу с ней аккуратные разговоры. Как говоришь, тебя зовут? Скалачиваю доски для нового крыльца. Марина сидит на пеньке и качает новую куклу в коляске. Марина Звонарева. А мама тебя как называет? Малышка. На щеках Марины появляются ямочки. Наверное, забывает, что меня зовут Маришка. Разве мать может забыть имя дочери? Качаю головой. Не знаю, Пожимают плечами Марина. Папа так говорит. Глупости он говорит. Твоя мама тебя очень любит, и теперь будет всегда с тобой. Правда? Зелёные глаза Марины вспыхивают радостным блеском. Правда? Тебе где больше хотелось бы жить? В городе или в деревне? Где в садик ходить не надо. Надувает пышные, как у мамы губки Марина. Я никогда не был в садике. Что тебе там не нравится? Можешь подать мне пару гвоздей? Маришка подбегает к ящику и выбирает гвозди без ржавчины. Держи. Там в супе морковка варёная, шумно очень и меня всегда последнюю забирают. Хорошо, Костик устроился. А Приоли из себя небось любящего отца разыгрывал. Замечаю, как она слушает наш разговор, спрятавшись за парником. Подмигиваю ей. Можно сказать, ты работала на износ, как мама. Нет, поноса не было. И мама как лошадка пашет, а мы на прогулке только песок копаем или снег. Но это несложно. Почему как лошадка? Мама в красивом костюме на красивой машине ездила на работу. Не знаю. Маришка внимательно смотрит, как я устанавливаю новую ступеньку. Может, она переодевалась в поле? В каком поле? Рассеянно спрашиваю я, прикидывая на глаз расстояние между досками. В котором пахала? Оля улыбается за парником, а Мне хочется вернуться в город и начистить кости Курыла. Слишком легкой кровью он оделся. А ты когда-нибудь видела настоящую лошадку? Конечно, с гордостью заявляет Марина. Даже сидела на ней. Мы с папой в зоопарке были. Понравилось? Да. Я даже хотела ее домой взять. А чего не взяла? Сажусь на новую ступеньку и подперев щеку, продолжаю развивать лошадиную тему. «Тетя Жанна сказала, что нам одной лошадки дома хватит. Смотрю на Олю и понимаю, что она и правда может убить взглядом как минимум. Марина, давай договоримся. Лошадкой мы маму больше называть не будем. Почему? Милые животные. Хотя бы потому, что твоя мама самая прекрасная женщина на земле. Тебе очень повезло. Тогда у меня совсем не будет лошадки. Будет, Маришка, и мама, и лошадка. Я тебе обещаю. Но ты же дровосек, а не волшебник. Чего это я дровосек? А вон сколько дров нарубил. Не нарубило, наколол. И если что, я волшебник. Загадывай желание. Так ведь про лошадь говорили. Хитро прищуривается Марина. Чтобы лошадь держать, нужен дом и конюшня. Включить в заказ. Да. Шепчет Марина, прижимая ладошки к щекам. И карету. Сейчас? Подожди. Выдёргиваю из головы волосы и вожу им в воздухе. Махалай, махалай, дом, карету и лошадь, Маришки, подавай. Готово. Достаю из кармана телефон, и нахожу фото Габриэль, показываю Марине. Вот твоя лошадь. Листаю фото. А вот дом и конюшня пойдёт. Марина прижимается к моему плечу и просит: "А лошадь. Покажи ещё". Нахожу видео, где Габриэль плывёт по озеру. Она плавать умеет. Щеки Марины раскраснелись. Она обнимает меня за шею. "Конечно. А то как же ты в гости к Клари поплывёшь? Мне нравится быть волшебником всё больше и больше". "Клари? Это кто?" Моя знакомая Лениха. Поехали. Марина спрыгивает с крыльца. Поехали. Поднимаюсь я, отряхивая штаны. Собирай вещи. А мы с твоей мамой пока кофейку попьем!» Марина убегает в дом, а Оля выходит из за парника и, обняв, уткается лицом мне в грудь. Глажу княгинюшку по спине и жмурюсь, глядя на закатное солнце на безоблачном, точно шелковом небе. Куда хотят куры? Анна Макаровна гремит лейкой, черпая воду из бочки. Мы с Оленькой вместе. Глаза её дочки больше не смотрят на меня недоверчиво. Настоящее счастье в простоте. Надеюсь, однажды Оленька это поймёт. Я люблю тебя. Поднимает она на меня глаза. Крепко-крепко. И я тебя. Касаюсь её припухлых губ. Крепко-крепко. Мне бы умыться. Обнимаешь меня, а я потный. Ты вкусный, шепчет Оля. Анна Макаровна выходит из парника и ставит руки в боки. Как мое крыльцо? Все готово, матушка, в лучшем виде. Анна Макаровна останавливается на каждой ступени, и топчется на ней, приговаривая: "А это дед Стёпа, а да это молодец". Прикладывает козырьком руку к албу и смотрит на дровник. Уже и дрова сложил. Так точно. И забор залатал. Но вообще, если хочешь, давай я тебе нормальный закажу, чтобы куры к соседям не шастали. Страшный такой, щитовой, морщится Анна Макаровна. Да какой скажешь? А мне и этот нормальный. Рассматривает она залатанную в сетке дыру. Чего мне от соседей городиться? Куразбежит так, хоть отдел не намного отвлекусь. Если направо, то с Иван-Кирилчем чаю с малиную пошвыркаю, а если налево, то с Манькой. У неё, знаешь, какая смородина душистая. И сын из питомника какого-то привёз. Я у неё в этом году куст взяла. Вы осенью приезжайте, выкопаю и вам. А ты к нам раньше приезжай. Нет, машет руками Анна Макаровна. У меня скоро корова, телица должна. Да и на кого я хозяйство оставлю? На Иван Кириллыча. смеется Оля. Правда, мам? Приезжай. На свадьбу. Добавляю я. Когда свадьба? Берет Анна Макаровна Б за рога. Сначала же развестись нужно, вздыхает Оля. Думаю, к Успению уладим все дела. Прикидываю в голове сроки судебных тяжб. Вот и славно. Маришка выволакивает на крыльцо чемодан, из которого торчат жёлтые рукав и красная юбка. Волшебник, я готова. Ого. Анна Макаровна переводит взгляд с внучки на меня. Респект, дядя Стёпа. Сейчас, Маришка, я умоюсь и поедем.